Глава 7. О воинской обязанности и воинской службе. С телегой Марку не повезло. В рейсовом автобусе Пушта-Тангамак-Скаларис, как сказал бы дед Луций, сегодня был аншлаг. Из увольнения от девочек и выпивки к утренней поверке возвращалось десятка три курсантов, а может больше. Все они не спешили влезть в салон, топтались на стоянке, переговариваясь с шепотом и косились на угрюмого Марка, забившегося в глухой угол между турникетом и кассой-автоматом. Стоило кому-то встретиться взглядом с бывшим товарищем, как бедняга краснел, бледнел и выяснял, что ужасно хочет курить. Угроза пилота, крикнувшего, что сейчас улетит, без вас, Олухов, не сдвинула курсантов с места. Лишь когда Марк, первым влез в брюхо аэробуса и сел на заднее сиденье к окну, парни хлынули следом. Летели низко, над самой водой. Следя за мельканием барашков на гребнях волн, Марк боялся, что сейчас уснет. Дорога заняла у него чертову уйму времени. Челнок со спутника на Тангамак, регистрация за полтора часа до вылета. Маршрутка от космодрома до стоянки телеги Ходит круглосуточно. И вот аэробус. Он мог бы лечь пораньше и урвать хотя бы часок-другой сна, но вместо этого до полуночи просидел на скамеечке у гостиницы. Там его и нашел памятный по тренажерному залу старичок Кузнечек. обрадовавшись такой приятной встрече. Марку пришлось выслушать сто уникальных способов, с помощью которых они бы накидали хамом пачек, Если бы хамы не оказались жалкими трусами, исчерпав варианты мордобития, старичок представился. Известный зоолог, профессор шести университетов, он пребывал в восторге от фауны Тренга, полюски, махайроды, и менсозавры. Чем убийственнее была тварь, тем больше она нравилась лысому кузнечику. "Кролик не впопад", сказал Марк. "Что вы думаете о кроликах?" Профессор рассердился. Ему показалось, что Марк презирает кроликов. Спич в пользу ушастых пожирателей морковки был долгим и возвышенным. Особенно профессора восхищала случка кролей, оплодотворение в любое время года, охота к этому архиважному делу, каждые 8-9 дней. «Знаете ли вы, юноша, что один самец в день может покрыть четыре самки?» «Уважаю», — кивнул Марк. «А знаете ли вы, что является признаком состоявшегося спаривания у кроликов?» Марк пожал плечами. «Вот, и вы еще позволяете себе насмешки. Признаком является падение самца с самки на бок с легким урчанием и характерным писком». «С легким урчанием», — повторил Марк, — «с характерным писком». — Спасибо, профессор, я запомнил. — Извините, мне пора. Внизу пенилось море. Вдали смеялась Ндоли. Знать бы, как она смеется — с издевкой или с сочувствием. — Упал, — сказал себе Марк. — Набок, с характерным писком. Лежи, дурак, и помалкивай. Или покрой еще трех самок. Он опасался, что у него не хватит духу. Что при виде дисциплинар легата Гракха он онемеет. Пожалеет, что не открыл аварийный люк и не бросился в зеленую, похожую на жидкое бутылочное стекло воду. Смейся, Доля, смейся. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Перед ним сидел богатырь-первокурсник с Спина с цеволы превратилась в камень, шея в броневой кронштейн. Больше всего на свете первокурсник хотел обернуться. Больше всего на свете он боялся обернуться. «Я заразный», — подумал Марк, — носитель инфекции. Когда аэробус сел, он выбрался наружу последним. Силовой купол, накрывавший территорию училища, был почти не виден в лучах восходящего солнца. Так, сизая дымка с отливом цвета голубиного яйца. Встав под цветущий плюмерий, Марк следил, как поток курсантов втягивается в ворота. Затем подошел ближе, еще ближе. Ворота остались открыты, но едва Марк ступил на ограничительную линию, проведенную в двух метрах от входа, между створками заискрило, намекая на парализующий разряд. В базе данных пропускного пункта, дающий право на свободный вход, стерли информацию о курсанте Тумидусе. Сетчатка глаза, отпечатки пальцев, геометрия руки, форма ушных раковин, энергомозаика пульса ничего, чтобы отличило Марка от любого другого чужака. Он шагнул к переговорному устройству. Курсант Тумидус! Голос сорвался. Марк проклял себя за слабость. Марк Тумидус хотел бы видеть начальника училища, с ответом не торопились. Причина! Наконец откликнулся механический баритон. «Личное». «Отказано». «Это очень важно». «Отказано». «Я неверно выразился. Причина не вполне личная. Мне необходима встреча со старшим офицером ВКС Помпилии. Я больше никого не знаю на тренге». «Ждите. К вам выйдет дежурный офицер». Ждать пришлось долго. Утренняя поверка... Развод на занятие. обер де Горация, идущего по дорожке, посыпанный желтым песком, Марк засек издалека. Это было не то, на что он рассчитывал, но лучше, чем ничего. Выйдя за ворота, Горация расстегнул крючок воротника. Это была такая вольность, что у Марка захватила дух. — Глупо, — сказал Обер-де-Курион. Не поможет. — Здравия желаю по привычке отрапортовал Марк. «Не поможет, — говорю, — уходи, не позорься. Вы считаете, я пришел за восстановлением?» Кровь бросилась Марку в лицо. «Буду просить, умолять, унижаться? Ах ты чугунная болванка!» «Ударь меня!» — равнодушно посоветовал Гораций. «Ударь, и я подам на тебя в суд за нанесение тяжких телесных!» Марка столбенел. Он готов был к чему угодно кроме шутки. Вторая телега через полтора часа посиди на берегу, остынь! Вздохнув Обер декурен хлопнул марка по плечу. Лети домой, сынок, деньги есть? Могу отдолжить. Спасибо мне уже предлагали. Девушка, девушка. И ты не взял? Не взял. — Ну и правильно. В девушках главное зло. Бери у меня, не ошибешься. Вот. Марк достал из кармана визитку доктора Тулия. — Передайте обер оберманипулярию Тулию от моего имени. Скажите, что я сижу на берегу, любуюсь морем. Пусть выйдет на пару минут. Это важно. Это действительно важно. — Ты болен? — Я здоров. Не говоря ни слова, Гораций повернулся и пошел прочь под купол. «Эй!» — окликнул его Марк. «Господин Обер де вас когда-нибудь вербовали?» «На службу», — кивнул Гораций. «Давно». «А меня в шпионы. Недавно».